Почему это вообще стало возможно? Итак, получается, нормандскую теорию придумали не злые немцы-русофобы, а придумал ее коренной русак Михаил Васильевич Ломоносов. Причем придумал откровенно, как политический жупил. Придумал специально для того, чтобы пугать и обвинять своих врагов во враждебности к русским и на этом делать собственную карьеру. Он и делал, до конца жизни обвинял, ругал и преследовал врагов русского народа, то есть своих собственных врагов. «У меня есть данные, что Михаил Васильевич, заигравшись, завел даже огромную собаку, и этот пес бросался на кого угодно при одном только слове «норманист» или «норманизм». Возникает вопрос, почему Академия наук вообще рассматривала вопрос о норманизме? Вернее, почему обсуждение не окончилось сразу же, как Миллер представил какие-то доказательства своей правоты? Почему злые и убогие обвинения получили вообще какие-то права на жизнь?» И почему, наконец, научная дискуссия превратилась в политическое побоище? Увы, для этого были свои причины или лежали они совершенно не в сфере науки. Это чисто политические причины. Дело в том, что 25 ноября 1741 года произошел очередной дворцовый переворот. Царевна Елизавета Петровна с помощью гвардии свергла Броншвейгскую династию, родственников умершей в 1740 году императрицы Анны Ивановны. Переворот осуществлялся под знаменами возвращения на престол дочери Петра Великого, продолжательницы его великих дел. Елизавета шла к власти как лучший друг гвардии, как патриотка, как враг иноземного засилия. Уже в ночь переворота несколько специально отряженных людей сели писать специальный манифест. Манифест от 28 декабря 1741 года – ярчайший пример фальсификации. В манифесте утверждалось, что это немец Андрей Астерман призвал на царствование Анну Ивановну, нарушив таким образом права Елизаветы. И что он же и прочие такие же, то есть опять же зловредные немцы, после смерти Анны Ивановны передали престол Броншвейгской династии. Так вся внутренняя политическая жизнь Российской империи между 1730 и 1741 годами сводится к заговору немцев во главе с Астерманом. Перед выступлением 25 ноября 1741 года Елизавета дала перед иконой обед. Если заговор будет успешен, никого не казнить смертью. Обед Елизавета Петровна выполнила. Миних, остерман другие временщики были выведены на эшафот, даже брошенные на плаху. Но в последний момент им объявили о помиловании. Елизавета провела чистку государственного аппарата и армии. Выгоняла со службы довольно много немцев, в том числе решительно ни в чем не повинных. Гвардии и этого было мало, она требовала изгнания всех немцев за пределы государства российского. Только это, по мнению гвардейцев, исключительно все времена немецкая иго, и в столице еле удалось удержать гвардию от немецкой резни. Местами вспыхивали немецкие погромы, к чести русских будет сказано, они нигде не были массовыми, то есть нигде не били всех немцев подряд. Доставалось в основном тем, кто при Ане держался высокомерно и оскорблял чувство русского населения. В лагере под Выборгом, среди войск, отправленных на войну со Швецией, против немцев поднялся настоящий бунт гвардейцев. И только энергия генерала Кейта, который схватил первого же попавшегося бунтовщика и позвал священника, чтобы тот подготовил солдата к расстрелу, остановила бунт. Елизавета не поддерживала германофобии, ее режим не был ни террористическим, ни антизападным. Но все годы своего правления 1741-1761 Елизавета подчеркивала, что она царица чисто русская, иноземцам предпочтения не отдает и даже по-немецки говорит плохо. Первые годы правления Елизаветы прошли под знаком выздоровления после правлений Анны Ивановны 1730-1740. Возвращались сосланы, воссоединялись семьи, вседружно ругали Бероновщину. Что говорить, с переворотом 1741 года окончился довольно жуткий политический режим, Бероновщина, реакционный режим в России 1730-1740 года при императрице Анне Ивановне по имени Эрнста и Агана Берона. Засилие иностранцев, разграбление богатств страны, всеобщая подозрительность, шпионаж, доносы, жестокое преследование недовольных. Все справедливо, это десятилетие включило много всего, включая невероятную расточительность, жестокость, нарушение рациональных интересов. Чудовищный кулак репрессии обрушился на страну. В первую очередь, конечно, на образованный и чиновный слой на дворянство. Называют разные цифры угодивших в тайную канцелярию от 10 до 20 тысяч человек. Вторая цифра, пожалуй, более точна, хотя тоже примерно. Полной же цифры мы не узнаем никогда, потому что многие дела совершенно сознательно сжигались, чтобы никто и никогда не узнал, кто за что казнен или сослан. Но вот в чем совершенно уверены практически все историки, что не меньше половины этих 20 тысяч, а может и 60-70 составляло русское дворянство. И получается, что за 10 лет правления Анны Ивановны на коренное русское дворянство пришелся чудовищный силой удар. и сословия, общая численность взрослых членов которого было чуть более 100 тысяч человек, то ли 10 тысяч, то ли даже 15 тысяч было казнено, сослано, подверглась пыткам Сечина кнутом. Зловещая деталь – в этот период появились женщины-палачи, казнили и пытали дворян целыми семьями. До 5000 людей было сослано так, что потом нельзя было сыскать никакого следа, куда они были сосланы. Нигде не было сделано записей, а ссыльным переменяли имена, чтобы потом нельзя было их найти. Многие, конечно, потом и нашлись, но бывало и так, что целые семьи пропадали без вести, и до сих пор мы не знаем, какова судьба этих людей. Так что режим и правда был кошмарный, и ненависть к нему была совершенно закономерной. Естественно и ненависть, которую испытывали Кернсту Берону, фавориту, а если попросту любовнику, царицы Анны Ивановны. Но, во-первых, знаменитая фраза «после нас хоть потоп» принадлежит не немцу, окопавшемуся в России, а самому что ни на есть национальному королю Людовику XIV, французскому королю французов. Еле грамотная Анна вряд ли слыхала эту фразу, но вела себя в полном соответствии с ней. С 1730 по 1740 год в Российской империи был человек, который в любой момент мог пресечь Бероновщину, было бы только желание. Этим человеком была императрица Анна Ивановна. Странно только, что все хорошее общество так дружно ненавидела Берона и выдвигаемых им и Анной Ивановны иноземцев, но упорно не замечало роли самой царицы в расточении национальных богатств и в терроре. Приходится признать то, что решительно не желало в упор замечать прекраснодушное русское дворянство, так возмущенное засилием немцев. То, чего упорно не желали видеть и историки, два века к ряду певших с голоса русского дворянства и всю Бероновщину сводившие к немецкому засилию и насилию, что не только Берон и другие немцы, что сама императрица хотела всего, что полагалось приписывать лично Берону и немцам, мафиозной власти, бесконтрольности, легкой приятной жизни, развлечений. Режим вошел в историю под названием «Бероновщина», а должен бы войти, как Кановщина. Во-вторых, вот чем-чем, а расизмом или национализмом Берон совершенно не отличался. Несомненно, что Бероновщина – это совершенно мафиозный способ правления страной, при котором правительство не интересуется благом страны и ему попросту наплевать, что будет дальше, после него. Такой способ управления, естественно, требует и особых людей – тех, кто по своему психологическому складу годится во временщики. Иностранцам проще быть в чужой стране временщиками, это однозначно, но нет никаких оснований считать, что Берон относился к русским плохо, хуже, чем к немцам. Среди его и сотрудников, и собутыльников множество русских. Справедливости ради, также точно и Артемий Волынский близко дружил с секретарем императрицы Эйхлером, бароном Мингденом Шинбергом Листоком. Также и Андрей Ушаков охотно пьянствовал с Бурхардом Менихом. Ниоткуда не видно, что русское дворянство было благороднее, лучше, приличнее Остермана или Винвольда. Русское дворянство точно так же грабило и расточало богатство страны, творило невероятные жестокости, писало доносы, шпионило, словом, составляло надежную основу режима. Без доносов и взаимного подсиживания Бероновщина не прожила бы и трех дней. Во главе страшной тайной канцелярии стоял чистый русак, птенец гнезда Петрова Андрей Иванович Ушаков. Его шпионы и палачи, в том числе и женщины палачи, вовсе не были немцами. Русским дворянам почему-то не нравилось, когда такая система обрушивается на них, но они были готовы участвовать в ней, да и участвовали теми же доносами и службой. Английский резидент Ронда доносил в Лондон уже в 1730 году. Дворянство, по-видимому, недовольно, что ее величество окружает себя иноземцами. Это очень не по сердцу русским, которые надеялись, что им будет отдано предпочтение. Годом позже, в 1731 он же доносил снова. Старорусская партия с большим смущением глядит на ход отечественных дел, а также на совершенное отсутствие доверия к себе со стороны государыни. Недоверие тоже объяснимо. В 1730 году вполне реально было введение куций, но Конституции. Сторонниками этой Конституции были старейнейшие русские дворянские роды Голицыных и Долгоруких тем удивительнее позиция русских дворян, которые в 1730 году то хотели, то не хотели Конституции, а потом пили со Стерманом и Сбероном, то есть с легкостью становились временщиками в собственной стране. А едва умерла Анна Ивановна, сделались невероятными националистами, во всю глотку обличающими иноземный режим. Сам факт немецкого засилия при Ане оказывался удобен. Он помог русским видеть любые проблемы страны именно в самом этом засилии. Русские люди охотно валили все на немцев и при этом не хотели обсуждать многие проблемы Российской империи и русского общества. Репрессивный полицейский режим? А это все беррон он Бероновщину и завел. Роскошь двора? Иллюминации и карнавалы на фоне пухнущих от голой деревень? А это иностранцам, русских не жалко. Никто не думал о будущем? А это иноземцы так решили, им же России не жалко. Тайная канцелярия? А кто направлял руку Ушакова? Иноземцы и направляли, Ушаков только исполнял, и попробовал бы он. В общем, готовый ответ есть на все возможные вопросы, и это опаснее всего. В смысле, опаснее для самих русских. Выдуманная ими самими германская ига очень удобна, чтобы не думать и не задавать других вопросов. Например, кем нужно быть, чтобы создать в стране фактический оккупационный режим. Режим, в котором иноземцы будут чувствовать себя комфортнее русских. И какими дураками, а это еще мягкий эпитет, надо быть, чтобы позволить ему это? Сам по себе переворот Елизаветы и миф про немецкую партию тема невероятно интересная, но этой теме я посвятил другую книгу. Буровский Андрей Михайлович «Правда о золотом веке Екатерины». Здесь и сейчас важно другое. В 1747 году в Российской империи в Петербурге политический климат был никак не в пользу разговоров о роли германского элемента в ранней русской истории. Именно это имел в виду старый опытный интриган Шумахер, опасаясь недовольства слушателей. А Михаила Васильевич тоже прекрасно уловил, откуда ветер дует, но сделал выводы прямо противоположные – использовал конъюнктуру. Воевать и бороться с гадами немцами, обижающими русский народ, было выгодненьким дельцем. Борцу было гарантировано и сочувствие царского двора, и широких масс узкого круга образованной публики. Михаил Васильевич Ломоносов славно обстряпал это дело уже тем, что до полусмерти напугал своих врагов. Некоторые академики действительно выехали из России, например, знаменитый математик Эйлер. Потом, в 1766 году он вернулся, но в разгар борьбы с норманизмом предпочел уехать из России, не ровен час и правда угодишь в погром. Поправилась и карьера самого Михаила Васильевича. В 1748 году он устраивает первую в России химическую лабораторию. Становится вхож в придворные круги и лично знакомится с сторицей. В 1755 году он создает в Москве университет, доступный не только для дворянства. Ныне Московский государственный университет носит имя Ломоносова. Вряд ли можно приписать Ломоносову какую-то специфическую неприязнь к немцам или даже какую-то идейную германофобию. Учился он в Марбурге под руководством физика и философа Христиана Вольфа, во Фрейберге у металлурга и химика Иоганна Генкеля. В Германии Ломоносов провел больше пяти лет, с 1736 по январь 1742 года и вернулся с женой. Экспериментальную физику Вольфа Ломоносов перевел на русский язык и вообще всегда отзывался о нем как о дорогом учителе. От жены имел дочь эксперименты по изучению молнии проводил вместе с Георгом Рихманом. Не уверен даже, что использование слова «норманист» вместо матершины и дрессированный на норманиста пес это проявление убеждений, а не игра. Есть много примеров игр такого рода в разные времена и с разными людьми, ведь возглавляя идейное движение, приходится быть самым идейным, а то, не дай бог, кто-нибудь обгонит. Но политическую конъюнктуру Ломоносов использовал сполна и много от нее получил. И в видные идеологи вышел, и Шумахер до полусмерти запугал.